Часть четвёртая. Победа оплачивается кровью. Глава первая. Август-октябрь 1905 года. «От сель грозить мы будем шведу, на зло надменному соседу». Карл Петрович только фыркнул с усмешкой, процитировав строчки известного стиха. «Банинский архипелаг оказался дыра-дырой, если не на краю света, то уж страны восходящего солнца точно». Раскиданные в океане чуть искривленной полосой на 300 миль четыре десятка островов имели площадь меньше ста квадратных верст. Причем две трети приходилось на три больших острова, каждый из которых был площадью немногим больше 20 квадратных верст. Два из них, Титисима и Хохосима, оказались вполне обитаемы. Там проживало почти полторы сотни японцев. Причем эти острова могли принадлежать России с 1828 года, когда были осмотрены, изучены и картографированы а затем объявленные русской территорией графом Федором Петровичем Литке, что посетил их на шлюпе Синявин. И вот Андреевский флаг снова поднят на них. Население решили не вывозить в Россию, потому что добрую треть составляли не японцы, а океанические туземцы. И те остались возделывать сахарный тростник и выращивать прочие субтропические растения и фрукты. Даже рыболовецкие лодки не стали конфисковывать — Всё же до Такийского залива на утлом челне 600 миль проплыть на веслах крайне затруднительно. Просто пресной воды не хватит. Да и нет в том нужды. Японцы уже сообразили, что с островами происходит что-то неладное, раз пара отправленных туда пароходов пропала. Они стали первыми трофеями из кадры и сейчас переоборудовались в малые канонерские лодки, вооруженные парой 75-миллиметровых пушек и несколькими 47 и 37-миллиметровыми орудиями. Местные гарнизоны общим числом восемь вооруженных матросов и двух полицейских сопротивления не оказали. Да и как тут сопротивляться, если на каждую винтовку приходился противникам целый вспомогательный крейсер, утыканный пушками? Так что захват островов произошел без жертв, что было воспринято моряками за добрый почин. И русские принялись обустраиваться на вулканических островах, напоминавших вздувшиеся прыщи, как только было возможно в таких условиях. Титисима представляла собой расплывшийся кляксой остров, на котором возвышались несколько вулканов. Русские моряки прозвали его Титькой и по названию, и по рельефу. А к северу от него, отделённые узкими проливами, располагались два островка, поменьше раза в три, но тоже с высокими прыщами. Бухты имелись, вот только крейсером и транспортом с большой осадкой туда хода не было. Велик риск сразу встать там на вечную стоянку с разбитым штормами корпусом как Хахасима, но тут русское название являлось совсем неприличным словом, находилась в стороне гораздо западнее и представляло собой такой же остров, только более вытянутый и узкий, к югу от которого возвышались своими вулканами еще четыре островка, но очень маленьких, с версту каждой. Во всем остальном эти два архипелага были похожи друг на друга, как близнецы. да Дыра-дырой на краю света. С возвращением островов японцам теперь придется изрядно повозиться. На каждом спешно ставили по две береговые батареи из пары 120 миллиметровых пушек каждая с возможностью кругового обстрела. Кроме того, высадили оккупационные войска в составе двух стрелковых рот и полевой артиллерийской батареи с двумя пулеметами. Даже десяток казаков оказались на берегу вместе с лошадьми. Для посыльной службы вестовые нужны, и телефонные провода протянули для связи между батареями, выгрузив динамомашины. В общем, как рассчитывал Фелькерзам, эти острова не только должны были остаться за Россией, но стать пристанищем для будущих подкреплений. А то, что они будут, в том Йессен уже не сомневался. В начале июля из Сайгона подошли транспорты, два из которых — Киев и Тамбов, бывшие пароходы добровольного флота. Пусть тихоходные, но они могли действовать на обширных коммуникациях страны восходящего солнца, которые не то что боевыми бронепалубными, вспомогательными крейсерами не защитишь. От Токийского залива до Формозы более 2500 вёрст по огромной дуге, и Банин как раз почти в центре находится. По радиальной линии меньше 1000 вёрст до Токио, а до Формозы или Тайваня подальше. Эти два парохода уже вооружались старыми 152 и 107 миллиметровыми пушками, взятыми с береговых батарей Владивостока. Именно под них были подкрепления, изначально такими сделаны, и получили полностью укомплектованные команды Терека и Днепра, что лишились своих вспомогательных крейсеров, переименованных в двух «Адмиралов». Контр-адмирал Йессен знал, что из Петербурга уже вышли два вспомогательных крейсера, которые прибудут в сентябре, усилив его банинскую эскадру до девяти вымпелов. А к зиме подойдут еще шесть. В Германии закупили подходящие по скорости 16-18 узлов, большие пароходы, которые в здешние воды придут вместе с черноморской эскадрой вице-адмирала Чухнина. Турки вроде пропустят через проливы, но оставались сомнения. А в Средиземном море Третья Тихоокеанская эскадра, названная так уже официально, объединится с Балтийским отрядом великого князя Александра Михайловича, чтобы последовательно миновать Суэцкий канал. «Воевать будем. Японцы не смирятся с потерей островов». «И это хорошо. Пусть втянутся, сил у них не так много и осталось» а любая отправка сюда броненосных или бронепалубных крейсеров означает ослабление главных сил Объединенного флота в Японском море. Ессен ощерился, предполагая возможные события. Если японцы отправят сюда свои вспомогательные крейсера, которых у них осталось и так меньше двух десятков, ибо треть уже потоплена русскими, то, имея новые пушки «Кане», можно легко принудить противника бежать, сломя голову. Благо, на свои мару японцы ставят старые орудия, и дистанцию боя будут диктовать шестидюймовые стволы системы Кане. А полученные в бою повреждения можно будет с помощью плавмастерской «Ксения» исправить. Материалы имеются в достатке, и станки тоже. Однако, если прибудут старые бронепалубные крейсера, то придется хуже. Тихоходные реки и транспорты нужно будет отвезти на запасную базу гораздо южнее, к островам Кадзан, точнее, к среднему из них самому большому в 20 квадратных верст площадью, и то, которое Фелькерзам почему-то постоянно называл Ивадзимой. Удивительный остров — единственное исключение из всего архипелага. Он совершенно плоский, только на оконечности возвышается почти 200-метровая сопка. Его тоже заняли десантной партией и тут же начали проводить работы по образцу предыдущих островов. Всячески оборону крепить, высадив пехоту с полевой артиллерией. Только несколько семей японских поселенцев немедленно выслали на Титисиму. Ни к чему было держать там подданных микада Ведь сами острова стали японскими лишь 10 лет тому назад, а до этого были необитаемыми. Так что в такой ситуации придется подвести все быстроходные крейсера и всячески потрепать нервы противнику, затрудняя высадку десанта. Догнать русские крейсера будет невозможно. Только Читозе, и то при спокойной воде, сможет попытаться но он единственный ходок на весь объединенный флот. Зато японцев будет поджидать весьма неприятный сюрприз. Минные катера облюбовали несколько укромных и тайных местечек на обоих островах. Оттуда можно ночью выйти в прибрежные воды и атаковать вражеские корабли, когда те подойдут близко и встанут на якорь либо дрейф или будут на малом ходу круги очерчивать. Оставшись без поддержки бронепалубного крейсера, японцам придется туго — Тут их нужно постараться уничтожить всех, сколько бы их ни пришло. Что суда, что десантников, которые уже окажутся на берегу.